подземелье. Чуть слышный скрежет. С таким звуком из ножен выходит меч. Рафаэль медленно поднял руку. По всей длине заходили шарообразные мускулы и с бешеным ревом метнулся вперед. Резкий удар. Враг даже не успел ничего сообразить. Распаханный надвое карлик повалился на землю, роняя шипастую дубинку. Рафаэль удовлетворенно осклабился, вытирая клинок о штанину. Четвёртый писноли с плеча. Это уже четвёртый сегодня. Да, неплохо потрудились, согласился Рафаэль, деловито обшаривая карманы гоблина. Вот если бы только у него еще и деньжата нашлись. Крошечный пикси залился звенящим смехом, болтая ногами. У гоблинов денег не бывает никогда. Всякому известно, что эти зеленокожие карлики используют только натуральный обмен, а золото не знают и не ценят.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 И надо же ему было оказаться здесь именно сейчас, вися на отвесной стене мечом, особо не помашешь, да и луком несподручно. Единственная надежда спуститься как можно быстрее и уже на твердой земле достать гоблина стрелой. Но он тоже уже заметил Рафаэля, вон как перебирает лапчонками. этим коротышком как раз сподручно по каменным кишкам ползать с малых лет приучаются. Гоблин спрыгнул на пол и мгновенно задал стрекача. По туннелю разносятся истошные вопли. Проклятый карлик созывает своих. Надо побыстрее спуститься, иначе прижпьет к стене как жука. Вжик! Совсем рядом возилась стрела. Рафаэль почувствовал на спине холодок, самую чуточку бы влево. Вжик! На этот раз попали в мешок, хорошо не насквозь. Последние скобы, Рафаэль уже буквально пролетел, перебирая руками и ногами так, что едва не содрал кожу на ладонях.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 с баранним черепом шаман Это Рафаэлю особенно не понравилось. Гоблинские шаманы твари подлые, от них и добрый меч не всегда спасает. Как шарахнет молнией, так здравствуй, родная матушка. Старый сморщенный гоблин злобно забормотал, потрясая посохом. Взгляд Рафаэля устремился на баранью черепушку. Главное уловить точный момент. Сейчас Рослая фигура сделала резкий кувырок. голубовато белая молния ударила в каком-то дюйме. Волосы встали дыбом, в кожу словно бы быванзилось тысяча крохотных игл. Но, окажись, Рафаэль под прямым попаданием валялся бы уже обугленной тушкой. В Следующий миг в старикашку врезался тяжеленный кулак. Крохотный шаман взвизгнул и отлетел назад, теряя зубы. Рафаэль со свистом вынес из ножен меч. Разрубаемый излете прыгнувшего гоблина в бедро ударила дубинка, но секундой спустя ее хозяин брякнулся на землю с разрубленной головой. Меч так и завьюжил, настигая одну смутную тень за другой. Вроде бы последний. Рафаэль устало выдохнул, вытирая пот со лба. Бедро нещадно саднит. Хорошо в сумке есть целебные листья. Надо побыстрее приложить парочку, остановить кровь. — Неплохо для человека, одобрительно пискнул пикси, Одолеть шестерых. — Да это ж просто гоблины, — хмыкнул Рафаэль. Я и против дюжины выйти не побоюсь. Ты сам-то как крылатый. Да что мне сделается, пожал плечами лилипут. Пикси и в самом деле ничуть не пострадал. Еще до начала боя он спорхнул в воздух и наблюдал за хозяином с безопасного расстояния, а теперь снова уселся на плечо.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 Рафаэль полез в карман у гоблинского шамана, вроде был какой-то. Да вот он. Длинный бронзовый ключ с хитрыми бороздками. А еще говорят, что обшаривать карманы покойных нехорошо. Рыцари вон этим гнушаются, прибить гоблина такой не откажется, а законную добычу взять побрезгует. Рафаэль никогда не понимал такого чистоплюйства. Сундук оказался почти пуст. Два старых наполовину проржавленных меча, пара связок стрел,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 приятно для разнообразия откушать фруктов вяленое мясо с сухарями уже в глотку не лезет дюжина яблок отправилась в вещмешок больше не получится рафаэль силач не из последних но все же не лошадь тяжеловоз в мешке и без того хватает добра ну что куда там дальше задумчиво произнес рафаэль разворачивая план шахты торговец всучивший этот ветхий чертеж,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 Призрачный свет факела высветил какое-то движение. Рафаэль напрягся, кладя ладонь на рукоять меча. Слышно глухое ворчание, шарканье босых ног. Вспомнил говно. Вот и оно, вздохнул Рафаэль, вытягивая меч. Да, по туннелю тащился самый настоящий мертвяк. Тощий, заплесневелый, кожа высохла до состояния пергамента, грязные волосы падают на лицо спутанными комками. От одежды остались лохмотья, оружия никакого нет, просто идет вперед, тянет руки к желанной добыче. Рафаэль отступил назад, примериваясь для удара. Ходячие мертвецы явление обыденное. На брошенных погостах такие встречаются сплошь и рядом. Главное помнить, что ползает эта тварь медленнее гусеницы, но уж если схватит верная смерть.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 Разрубленный надвое мертвец какое-то время слабо подергивался, потом затих. Призрачный свет в глазах угас, труп снова стал самым обычным трупом. Этого Рафаэль обыскивать не стал. Даже самый беспринципный авантюрист не прикоснется к подобной пакости. Если в этих лохмотьях и завалялась монетка или колечко, вместе с ними наверняка подцепишь да что угодно: любую болезнь или даже проклятие.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 Сколько часов он уже тут бродит? Может, на поверхности уже расцвело? — Далеко еще, — спросил Рафаэль, вгрызаясь в новое яблоко. Да нет, уже рядом, ответил Пикси. Вот здесь повернешь, и будет дверь, вот это самое. Рафаэль остановился, задумчиво разглядывая преграду. Дверь толстая, железная и видно, что поставлена совсем недавно. Ни пятнышка ржавчины. В стену вделан голубоватый кристалл Валфолаха.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 только на красивые похороны сурово произнесли сзади. Рафаэль резко развернулся, вытягивая меч из ножен. Ослеплённый алчностью, он совершенно потерял бдительность и умудрился прохлопать возвращение законных хозяев. Девятеро парней с короткими мечами и быкообразный детина с огромной двулезвийной секирой. "Варьё", с легким удивлением произнес детина.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 крикнул пикси: "Не убивай его". "Что такое?" нахмурился Рафаэль. "Почему? Это же сам воздух. Если убьешь его, не поговорив, то не дополучишь опыта и не сможешь взять дополнительный квест". Блин, вложил меч в ножны Рафаэль. Опять лишнее морока. Пауза. Все вокруг замерло. Разбойник воздуха застыл не естественной позе, в воздухе повисла капелька крови. Рафаэль Вадимович Кротов в своём 8Б, известный как «Рафик» вызвал окошко статусов. До девятнадцатого уровня осталось совсем немного, Еще пяток гоблинов и будет level up. Взгляд зацепился за датчик времени. Полвторого ночи, мать его так. А в школе завтра контрольная, надо хоть немножко поспать, а то опять пару влепят. Ладно, завтра еще поиграю, вздохнул Рафаэль. Сохранить и выйти.